Профессора приходили ко мне два раза в неделю, с целью доставить моему сыну развлечения, я каждую неделю давала балы. Кроме того, мой сын ездил верхом в манеже и через день брал уроки фехтования у отличного учителя, случайно находившегося в Эдинбурге. Этими упражнениями я не только сохранила ему здоровье, но и укрепила его настолько, что он тогда уже обладал значительной силой. Я сама принуждена была подвергать себя всевозможным лишениям, но ничуть этим не тяготилась, так как всей душой была предана материнской любви и обязанностям. Я была всецело поглощена стремлением дать моему сыну самое лучшее образование и воспитание. Незначительность средств моих детей и собственная бедность меня не огорчали. В Шотландии жизнь недорога, и, соблюдая порядок и экономию, я могла вполне свободно содержать наш дом, но для совершения путешествия в Ирландию по окончании моим сыном университета мне пришлось прибегнуть к мелкому кредиту, которым я пользовалась, будучи коротко знакома со своими банкирами Форбсом и Гунтером. Перед отъездом они предложили мне свою помощь, и я заняла у них 2000 фунтов стерлингов, которые и выслала им через несколько месяцев из Голландии». Я уплатил им свой денежный долг, но, конечно, никогда и ничем не сумею вознаградить их в достаточной мере за их дружбу, предупредительность и доброту ко мне. В мае 1779 года мой сын выдержал публичный экзамен в университете. Собрание было очень многолюдно, и его блестящие ответы по всем отраслям науки вызвали шумные аплодисменты аудитории, что было воспрещено». Он получил первую ученую степень. Мое счастье может быть понято и оценено только матерью. Таким образом, закончились мои обязанности и функции наставницы, и в начале июня мы уехали в Ирландию. Мы высадились в Донагоде, куда мне навстречу выехала моя приятельница мадемуазель Морган. Затем мы осмотрели Калерен и шоссе великанов, которые стоит посмотреть... «В Дублине для меня был уже приготовлен очень красивый и удобный дом. Мое пребывание в Дублине представляется мне до сих пор счастливым и очень реальным сном, продолжавшимся целый год благодаря заботам моих дорогих друзей мадемуазель Гамильтон и мадемуазель Морган, и вниманию их родителей. Дни мои текли спокойно и радостно, не оставляя желать ничего лучшего. Я нашла в Дублине отличного учителя танцев, недавно вернувшегося из Парижа, И он два раза в неделю обучал моего сына. Кроме того, он учился по-итальянски и каждое утро повторял с мистером Гринфилдом курсы наук, прослушанных им в Эдинбурге, и читал с ним греческих и латинских классиков. Дни его были наполнены полезными занятиями. По вечерам мы часто ездили к знакомым и в театр. Каждую неделю у нас устраивался бал, благодаря чему дети были здоровы и веселы». «Я имела счастье заслужить любовь леди Арабеллы Денни, светской женщины, достойной самого глубокого почтения, получившей его выражение, когда парламент отправил к ней депутацию, чтобы поблагодарить ее за многочисленные ее благодеяния и полезные учреждения, основанные ею, о которых она неусыпно заботилась, несмотря на свой преклонный возраст. Мы часто ездили к ней пить чай. Ее любезность, ясная душа и здравый смысл – привлекли к ней сердца всех, близко знавших ее. Особенно ее интересовало убежище Магдалины, которое, благодаря ее умению, приносило действительную пользу. Она мне показывала его несколько раз, и, питая слишком высокое мнение о моих скромных талантах, просила меня написать музыку на слова любимого ее гимна, который она часто заставляла петь в приюте. Я не могла отказаться, так как малейшее ее желание было священно для меня – и написала четырехголосую музыку на слова гимна. Она велела его разучить, и через две недели его пели в церкви при большом стечении публики, которой было интересно послушать сочинение русского медведя. Сбор был очень велик, и в тот вечер леди Арабелла была в самом счастливом настроении духа. Я часто ездила в парламент слушать ораторов, среди которых блистал тогда Греттан. Концерты и чтения с моими подругами наполняли мое время – и целый год пролетел с волшебной быстротой. Я с тяжелым сердцем покинула Дублин, но мой долг обязывал меня совершить еще путешествие с моим сыном, прежде чем представить его государни. Мы осмотрели Килкенни, Киларни с его Черным озером, Корк с его рейдом, Лимерне и многие другие места. В начале 1780 года мы расстались с Ирландией и, переплыв канал, высадились в Галигеде. Дорога до Лондона крайне интересная, и Валлис предоставляет множество великолепных видов.